Глава 17 Для Энрики Арсага плавание на военной галере было в новинку. Первые дни его просто ошеломило. Тесно, душно, от гребцов несет потом. В уши вонзаются резкие звуки флейт, задающих темп гребли. И отрывистые команды комитов. Галеры шли быстро, без остановок, на ночь обычно причаливая к берегу. В первый день они плыли на юго-восток, держа курс на Зару. Крейсерская скорость эскадры была не слишком высокой, так как Анжела иногда отставал, но они неуклонно продвигались вперед. Поначалу Энрике старался держаться рядом с Алессандро, но потом стал проводить время то на одном, то на другом корабле, с тайной мыслью сойтись поближе с сеньорами Реньером и Альбице. Поручение Дона Сакетти не давало ему покоя. Он не понимал, в чем можно заподозрить Алессандро, кроме разве что излишнего рвения и преданности делу. Но чем больше Энрике задавался этим вопросом, тем отчетливее понимал, что совсем не знает сеньора Дегора, хоть они и были знакомы с самого детства. Алессандро никогда не стремился раскрывать душу, а здесь, в море, и вовсе превратился в другого человека. Причем этот незнакомец производил слегка пугающее впечатление. Он часы напролет проводил на корме возле румпеля, отдавая приказы рулевому. Энрике, затаив дыхание, следил за ним, и ему казалось, что Алессандро прислушивался ко всему. Как шуршит ветер в парусах, с каким звуком плещется вода, обтекая корабельный корпус. Это действительно походило на волшебство. Казалось, он мог предсказать намерения морской стихии, ориентируясь лишь по виду пенных гребней и легких росчерков облаков в небе, и каким-то образом использовал все это, чтобы проложить оптимальный курс. Он всегда так делает? — спросил Энрике у капитана Альбицы, с которым он особенно сдружился за последние дни. В отличие от сеньора Риньера, с его краткими сухими ответами и манерами фьюрентийского принца возгнаний, альбица любил поболтать. Это был тучный, добродушный человек, с мягким, рябоватым лицом и большими, чуть на выкате светлыми глазами. Главными удовольствиями в жизни он считал хорошее застолье и душевную беседу. Энрике оставалось лишь аккуратно направлять разговор, наводя его на нужный предмет. «Зато, видишь, как ходка идем», — с одобрением заметил Альбицы. «Третий день пути, и еще ни разу не попали в полосу штиля». «Вот что значит чутье». Позади них в полусотне саженей, повторяя их курс, шел купец. От килевой качки слегка потрескивали мачты. Солнце, выглядывая из-за парусов, пригревало плечи, Это водяного блеска слепило в глазах. «А это правда, будто Дон Алессандро раньше служил начальником стражи у вашего отца?» — полюбопытствовал альбицы. Энрике кивнул. «Только зря терял время», — отрезал моряк. «Море, вот его стихия. Я, почитая лет 15 на галере хожу. Но такого чуть я ни у кого не видел». Энрике подумал, что раньше Алессандро не проявлял особой страсти к морским путешествиям. Это у него в последний год началось. После того случая в крипте. Или, может быть, он выбрал морскую службу, чтобы быть подальше от политики?» Вслух заметил он. «Но тогда я его понимаю», — хохотнул альбица. «В наше время служба в Сенате требует такой гибкости, что не каждому по плечу. Не хочу сказать, что это плохо». Поправился он, видно, вспомнив, что беседует с зятем Сакетти. «Но простому человеку там придется несладко. А дон Александра мне сразу понравился. Он человек занятный, прямой. С ним как-то спокойней, даже когда шторм ломает мачты, отсекая тебя от гавани. Будто у него с морем свой уговор. «Вот оно что», — подумал Энрике. Сеньор Альбицы выразил словами мысль, которая давно зрела у него в голове. Алессандро действительно выглядел так, будто тайно для всех общался с кем-то в морских глубинах. И он всегда так сосредоточен. «В этот раз, пожалуй, больше обычного», — согласился Альбитце. «Так ведь и дело не шуточное. Этот груз на Канди и Альберина во как ждут. Порох им позарез нужен. Помню, как мы добрались наконец до Арсеноя и увидели, что от нее осталось. Дон Алисандра был сам не свой. Тарчи там таких дел натворили. М -м да. Но сейчас-то на нас никто не нападает», — не отставал Энрике. «Зачем так спешить?» «Сеньор Дегор не говорил, может, кто-нибудь ждет его на островах, друзья? Может, женщина?» Чтобы старый капитан не заподозрил неладного в его дотошных расспросах, Энрике притворился, будто хочет свести все к шутке, и даже изобразил пошловатую хмылку. «Женщина!» — рассмеялся Альбица, обрадованный, что нашел новую тему для разговора. «Если ты моряк, то надёжней этой возлюбленной тебе не найти». И он любовно похлопал по румпелю. Стало ясно, что в ближайшее время от него нельзя будет добиться никакой пользы. Альбице опять понесло. «Любовь, скажешь тоже, она еще коварнее, чем море. Любовь дает тебе крылья, а потом бьет под колени. Взлетишь, считай, повезло. Помню, был один случай». Энрике мысленно отключился, пропуская лишнюю болтовню мимо ушей. Он думал о другом. Четыре корабля быстро двигались посреди широкого водного пространства, где на каждой лиге пути их могла подстерегать опасность в виде внезапно налетевшего шторма, тарчейской эскадры или чересчур удачливого капитана Маньяска, предположительно затаившегося в Иллирийском архипелаге. Оказавшись в непривычной стихии, Энрике постоянно испытывал беспокойство, и тревожная мысль, на которую намекал Дон Сакетти, Будто сеньор Дегора не прочь отхватить себе кусок у власти с помощью тех, кто живет под волнами, здесь, посреди моря, уже не выглядело такой бредовой. К вечеру четвертого дня они добрались до Ланси, маленького городка, где не было ничего примечательного, кроме церкви и рыбного рынка. Здесь решили остаться на ночь, чтобы дать грибцам отдых. Энрике, почуяв под собой твердую землю, едва сдержал вздох облегчения. С непривычки казалось, что берег уплывает у него из-под ног. Очертания города таяли, расплываясь в сумерках. В глубине неба загорались первые звезды. За спиной размеренно дышало море. Легкий ветер нёс с собой запахи ила и водорослей. Вероятно, начинался отлив. Кое-где в городе горели редкие огоньки. Силу Энрике хватило только на то, чтобы машинально передвигать ноги, следуя за остальными. Добродушный Альбица, как всегда, пытался шутить и не нашел отклика у своих усталых товарищей. Сеньор Риньер и сеньор Дзорцы, капитан Анджела, держались с подчеркнутой сухостью. Зато острый глаз Риньера раньше всех приметил трактир. За ужином Энрике почти клевал носом, краем муха прислушиваясь к разговору. «Завтра мы пройдем мимо Иллирийских островов», говорил Реньер обычным будничным тоном. Не лучше ли будет идти ближе к берегу и не отрываться далеко от Анжела? «Может, еще паруса убрать?» — проворчал неугомонный Альбицы. У Галер была такая низкая осадка, что с собранными парусами они легко могли прокрасться вдоль берега незамеченными. Реньер напомнил всем, что если Маньяска действительно поджидала их с эскадрой на островах, то ему ничего не стоило утром отправиться на разведку. Отойти на несколько лик, захватить добычу, если повезет и нырнуть обратно в укрытие, где его сам хора не сыщет, так как море в тех местах изобиловало рифами и мелями. Нужно было очень хорошо знать фарватер, чтобы преследовать там кого-то. «Нет уж, прятаться мы не будем», — возразила Лиссандра, помня о поручении Дона Сакетти. Его горячо поддержали два других капитана. «На борту у Анджела двадцать вертлюжных пушек, и если маньяска рискнет подойти на расстояние выстрела, «Мы найдем, чем его встретить», — воинственно нахмурился дзорцы. Они с альбицы оба были согласны, что с огневой поддержкой Анжела у них появилась надежда проучить нахального фиескица. Но в остальном их мнения расходились. Дзорце предлагал идти своим курсом и подождать нападения, если такое вообще случится. Альбица же так разошелся, что готов был даже совершить вылазку на острова. Алисандра счел это чрезмерным. «Груз все же важнее». «За Маньяско потом вернемся», — решил он. Альбица обиделся. После их обширных бесед Энрике знал, что у него к Маньяско были личные счеты. Сестра капитана, почтенная сеньора Альбицы, скончалась в волевола на другой день после взрыва в арсенале. Сердце старой дамы не выдержало ночного переполоха. А затем новых слухов о том, что взрыв был спланированной диверсией северных герцогств, и войска Лиги якобы уже продвигаются к Фьюзе. Альбица жил с сестрой как кошка с собакой, но родная кровь не водится. При одном упоминании Дона Маньяска он взрывался, словно закупоренное вино на солнце. Спор разгорелся. Алессандра, желая достать карту, похлопал себя по карманам и с досадой сказал. «Эх, кажется, я оставил ее в каюте. Если надо, я принесу», — предложил Энрике, обрадовавшись такому случаю. Ему давно не терпелось заглянуть в каюту сеньора Дегора. Вернувшись в порт, он опять поднялся на галеру, спокойно кивнув вахтином. Почти все гребцы и матросы собрались возле камбуза. Поднявшись по трапу на корму, Энрике с колотящимся сердцем вставил ключ в замочную скважину и зажег свечу от фонаря. В командирской каюте было тесно, как в бочке, и примерно так же темно. Смотреть тут было особенно не на что. Узкая кровать с пологом, миниатюрный стол, пара кресел — вот и вся обстановка. В углу стоял сундучок с вещами. На стене висели две полки. На одной стояли книги, на другой поблескивал диск астролябии. Энрике порылся в сундуке, но не нашел ничего интересного, кроме запасной одежды. Никаких писем, никаких документов, которые можно было бы счесть компрометирующими. Он наскоро пролистал книги и, наконец, подступился к бумагам, аккуратно убранным в бивар. Карты и судовой журнал лежали отдельно. На листе, вложенном в журнал, он увидел столбик даты, какие-то расчеты. Одна дата была обведена в кружок с пометкой «Атранта», а чуть ниже ее стояла другая, обозначенная как «Винетта». Что бы это значило? Алессандро планировал вернуться? Вообще-то Энрике рассчитывал, что их плавание продлится гораздо дольше, от «Атранта» до «Керкеры», потом на Канди и, наконец, на «Альберина», который находился так далеко, что казался почти за краем света. Задумчиво перебирая листы в папке, он вдруг наткнулся на портретный набросок. Девичье лицо, нарисованное легким росчерком грифеля. «Джулия?» — удивился Энрике, но присмотревшись, понял, что он ошибся. У девушки были более острые скулы, а линии бровей и подбородка выдавали непреклонный характер. Это была та, другая, магичка к Ямати, которую поймал Дон Сакетти. В изгибе ее полных губ ему почудилась насмешка. Энрике с досадой сунул листок обратно в папку. Когда Иннес сообщила всем об обмане, которую устроила Джулия, он сперва не поверил. Кому нужна такая изощрённая ложь? Неужели Джулия считала его таким чудовищем? Если она была так настроена против помолвки, почему не поговорила с ним откровенно? Он не стал бы настаивать на свадьбе и нашел способ убедить отца. Но потом подтвердилось, что Иннес была права. С тех пор Энрике не мог думать о Джулии без неприязни. Он и раньше старался избегать ее, когда она вернулась в Венето вместе с мужем, чтобы не создавать неловких ситуаций. Но теперь выходило, что она не просто бросила его перед свадьбой, а вдобавок выставила идиотом. Что это за влюблённый жених, который даже не распознал подмену невесты? Наверное, все в городе из-под тяжка смеялись над ним. И та ведьма тоже. Прошлой весной, когда она жила в палаце Арсага, они виделись не очень часто. Но он помнил, как пугал его иногда ее твердый сосредоточенный взгляд. В глубине ее золотистых глаз словно горел потаенный колдовской огонь. Таким взглядом можно отправить в небытие кого угодно, хоть кровожадную горлодерку, что Франческа и проделала однажды на празднике у его отца. А ведь во взгляде Александра тоже время от времени мелькал этот колдовской огонек. Вдруг подумал Энрике. Он никак не мог отделаться от этой мысли. Нет. Чушь все это. Что может быть общего у сеньора Дегора с морской колдуньей? Но портрет и расчёты — это странная скрытность. А вдруг Дон Сакити прав, и Александра с Франческой давно сговорились? Что они замышляют? Энрике опомнился, когда пламя свечи вдруг замигало, едва не оставив его в темноте. Спохватившись, он увидел, что свеча прогорела почти на треть. Ему давно пора было вернуться. Он поспешно принялся сгребать бумаги, убирая все по местам. Чего доброго сейчас явится Алессандра, чтобы узнать, куда он запропастился. Энрике так погрузился в размышления, что, уходя в спешке, чуть не забыл прихватить карту, за которую его, собственно, и посылали. Ночью ему не спалось. То выл ветер в снастях, то скрипели переборки и бимсы, то на берегу вдруг разбрехались собаки а главное, мешали неотвязные мысли. Энрике забылся сном лишь под утро, и почти сразу кто-то принялся немилосердно трясти его за плечо. С усилием разлепив глаза, он увидел перед собой Алессандра, который протягивал ему тонкую кольчугу. «Надеюсь, что не пригодится», — сказал он серьезно. «Но все же на день, на всякий случай». «В такую жару?» — попытался возмутиться Энрике сквозь душераздирающий зевок. «Получилось не очень». Солнце еще не взошло, и от моря тянуло прохладой, но если день будет таким же ясным, как вчера, он еще до полудня и жарится в этой кольчуге, как лангуст на сковороде. Алессандра пожал плечами. «Если хочешь, чтобы я привез в Венету твой труп, тогда можешь не надевать, конечно». Сам он был очень собран и, одет в легкий полудоспех, не стеснявший движений. Энрике заторопился. Наскоро поплескав в лицо водой, он принялся одеваться, путаясь в завязках и стараясь не отступать от других. Алессандро и Джанара Бисса, его помощник, выглядели так, будто накануне весь день прохлаждались в тени. Они вели корабль под палящим зноем. Даже толстый Сарта, служивший на галере канонером, и тот казался бодрячком. Энрике с завистью подумал, что моряки, окружавшие Алессандро, вероятно, были сделаны из дуба. И так просолились в море, что их тела приобрели твердость железа. Когда выглянуло солнце, небо стало похоже цветом на выцветший шелк. Легкий ветерок еле трепыхался, из-за чего они чуть не застряли в лансе. Однако потом Алисандра удалось таки поймать ветер, и четыре корабля снова заскользили по переливчатой водной глади. Энрике прилип к поручню поливому борту, дорезив глазах, вглядываясь в горизонт, и втайне мечтая первым увидеть вражеские галеры, если маньяска вообще соизволит явиться, конечно. Дженаро тоже не выпускал из рук подзорной трубы. Он еще больше насторожился, когда слева показались голубоватые очертания островов Нарентии и Лагоста. «Похоже, обошлось», — подумал Энрике, и в тот же момент Дженаро, предостерегающе, крикнул. Из-за оконечности дальнего острова им на перерез выдвинулись четыре галеры. Алессандро только усмехнулся. «Все-таки Дон Маньяска не удержался. Решил поживиться за насчет. Ну что же». Он обернулся к помощнику. «Просигнальте Реньеру и Альбице, чтобы шли за нами. Подождем Анжела. Может, еще получится договориться миром. Вы хотите вступить в переговоры с этим мерзавцем?» Возмутился Энрике, в душе которого разом ожили все подозрения. Он прикусил язык, вспомнив, что на военной галере спорить с командиром не полагалось. Запрут в трюме и все дела. К счастью, его оплошности никто не заметил так как все стоящие на корме с тревогой следили за маневром альбицы, Тот упор нарвался вперед, игнорируя все приказы. «Что это со стариком?» — нахмурился Александра. «Перегрелся на солнце?» Энрике незаметно отступил в тень от паруса, притворяясь невидимым. Вчера после ужина у них с Альбитцей состоялся свой разговор. Угадав капитане союзника, Энрике раскрыл ему душу, рассказав о поручении Дожа. «Что бы ни случилось, Маньяска не должен уйти живым». Пригласив Альбицы прогуляться по берегу, Энрике показал ему бумагу, подписанную дожем, и заверил его, что тот, кто поможет разделаться с фиескийцем, не останется без награды. Альбице очень воодушевился. «Смотрите, они убирают мачту!» — воскликнул Дженара. «Готовятся атаковать!» Даже Энрике, отроду не бывавший в морских сражениях, знал, что означает этот маневр. Во время боя галера не должна зависеть от капризов ветра, поэтому перед атакой обычно убирались все паруса. Тем временем два фиескица готовились обойти их с левого фланга. На подмогу своим уже спешил Анджела, и противники, разумеется, не хотели подставлять ему беззащитные борта. Алессандро рассчитывал, что именно Анжела начнет бой, с дальнего расстояния обстреляв чужие галеры, но из-за опрометчивости Альбицы от этого плана пришлось отказаться. «Если сейчас не поддержать атаку, капитану Альбицы придется худо». «Что будем делать?» — с беспокойством спросил его помощник. Алисандр нехотя отдал приказ. «Рангу утрубить». Матросы бросились убирать мачты и укладывать их на банки, после чего грибцы слаженно налегли на весла. Сдрогнув всем корпусом, галера пошла вперед. Возле куршейной пушки, заряженные и готовой к бою, засуетились канониры. Энрике сам не заметил, как его пальцы сжались на поручне, Сердце билось в такт с ударами весел, язык от волнения присох к небу. Хищные обводы фиескийских галер надвигались все ближе. Вскоре он мог различить на палубе человеческие фигуры и черные дупла фальконетов, торчавшие на рамбаде, нацеленные прямо на них. Потом грянул залп. Это ударила пушка Альбицы. «Слишком рано», — нервно пробормотал Джанара. «Сейчас как ответят?» Перед решающей схваткой галеры успевали сделать всего один-два выстрела, поэтому старались тянуть до последнего, чтобы точно не промахнуться. Их наводчик тоже поднял руку, показывая, что готов. В другой руке он держал лень, прикрепленный к спусковому механизму. Энрике до боли прикусил губу, чтобы сдержаться и самому не крикнуть огонь, а потом броситься ничком на палубу. Он невольно представил, как ядро со свистом летит на них, разнося рангоут в щепу, разрывая в клочья и снасти, и человеческие тела. Раздался грохот, треск крошащегося дерева. Эта галера Альбицы на полном ходу протаранила встреченного фиескица. Окованный железом шпион глубоко вошел в корпус неприятельского корабля. Тот накренился, почти черпнув воду бортом. Гребцы попытались сдать назад, но нет, куда там. Галеры сцепились намертво. На палубах закипела схватка, которую скрыли от глаз клочья вонючего дыма. «Огонь!» — сквозь грохот послышался крик Алисандра. Два пушечных выстрела слились в один. Корабль содрогнулся и застонал, совсем как живой. Фиескийская галера стремительно приближалась. Энрике замер, собирая в кулак всю храбрость, крепко стиснув рукоять меча. Дженаро кричал ему что-то вроде «держись», но он, завороженный зрелищем надвигающейся на них громады, почти ничего не слышал. Корабли сошлись с оглушительным треском. Несколько человек сразу перескочили на палубу, воздух взорвался криками, топотом, треском разрываемых снастей и леденящими кровь звуками выстрелов. Вперед! – орал кто-то свой или чужой, неясно. «Не разглядеть в едком дыму». Энрике отбивался от всех подряд. Его оттеснили от Александра, Джанара тоже исчез. С трудом увернувшись от чьей-то палицы, он отбил выпад другого матроса, который пытался подрубить ему ноги. В абордажной схватке в ход шло всё что угодно — мечи, клочья, метательные горшки с жиром, палицы и арбалеты. Палуба превратилась в скользкий, кромешный ад, в котором бестолково суетились человеческие фигуры, спотыкаясь о развороченный настил. Кое-как проморгавшись от едкого дыма, Энрике пытался пробиться к своим, но внезапно на него налетел огромный краснолицый фиескиец с мечом. Его первый удар был такой силы, что Энрике сразу же онемела рука. «Вот и все, подумал он обреченно. Фиескиец взревел, как медведь, и вдруг выпучив глаза еще шире, рухнул навзничь на палубу. Из-за его спины показалась знакомая стройная фигура в полудоспехе. «Вот ты где!» — воскликнула Рессандра. «Быстро в шлюпку!» «Нет!» — почти всхлипнула Анрике. Его била дрожь, в глазах все мутилось. Казалось, сам воздух был насыщен кровью, звериной жестокостью и предательством. Александр, посмотрев на него, заговорил спокойнее, внятно и четко, словно с ребенком: «Пришла шлюпка от Риньера. Тебя заберут, а я попытаюсь пробиться к Маньяска. Он мне нужен». «Нет». В груди у Энрики вдруг вспыхнула ярость. «Ты предатель». Он неловко замахнулся мечом, но Александр машинально отбил удар. На его лице появилось озадаченное выражение. «Да что с тобой? Думаешь, я не понял?» «Ты хотел заговориться с маньяска!» Снова грохот, треск, глаза разъедает от сгоревшего пороха. Это Анджело вступил в игру. Повернувшись бортом, он обстреливает одну из галер, попытавшуюся зайти в тыл винетийцам. «Я хотел лишь понять, от чего он так нужен, Дону Сакетти!» — кричит Алисандра, отбивая очередной удар. Энрике разбирает злость. Его противник будто заговоренный. Или он научился угадывать мысли? Куда бы Энрике ни нацелил свой меч, он везде встречает непробиваемую защиту. «Здесь не место для разговора. Теперь Сандра тоже злится. Ступай к Риньеру. Остальное потом». В следующий удар Энрике вложил всю свою душу. И снова мимо. Ярость захлёстывает его мутной волной. «Ты сошелся с магичкой к Ямате, чтобы убить моего отца!» Бьет он наотмашь, стараясь перекричать окружающий грохот. «А вот это, кажется, попало в цель». Алессандра растерян настолько, что опускает оружие. «Что? Это неправда. Монреола мне всё рассказал!» Наступает Энрике, воодушевившись. «Он был вашим сообщником. Вы убили отца. Хотели отнять его магию. Вы убийцы!» Алессандра пытается что-то ответить, но его слова тонут в грохоте, а за бортом, совсем рядом, вдруг вздымается водяной столб. «Пушечное ядро». Успевает подумать Энрике, прежде чем палуба проваливается куда-то вниз, и он вместе с ней. В панике он хватается за измочаленные обрывки снастей. Настил стал скользким от крови и разлитого жира, но кое-как ему удается подняться на ноги. Сердце колотится чуть ли не в горле. Энрике оглядывается, а Александры нет. Нигде. На ватных ногах он подходит к борту, цепляясь за уцелевшее ограждение. Смотрит, как на маслянистых черных волнах колышется рябь. Донарсага! доносится вдруг сквозь дым и безумные вопли. Донарсага, вы здесь? Где его меч? Неужели выронил во время падения? Энрике в панике шарит глазами по палубе. Оказаться безоружным перед врагами верная смерть. Но черные тени, возникшие вдруг из дыма, не собираются его убивать. Это свои. Матросы с галеры Риньера. Он смутно припоминает, что Алессандр что-то твердил про шлюпку. Донарсага! Вас приказано вести. «Дон Сага, так обычно называли отца», — отрешенно подумал Энрике. «Что ж, теперь я отомстил за него. Скорее». В этот миг Галера содрогается всем корпусом, их швыряет на палубу, а на головы градом сыплются обрывки канатов, обломки такелажа и прочий хлам. Энрике глохнет почти до потери дыхания, но потом кто-то резко вздергивает его на ноги и тянет куда-то. Он не помнил, как оказался в шлюпке. Оглянувшись, увидел, что галера Альбицы догорала пылающим костром. А на их собственном корабле еще продолжался бой. Энрике мысленно возблагодарил небеса за то, что сумел вырваться из этого ада. Через четверть часа он уже стоял на палубе перед реньером, который даже в нынешней критической ситуации, весь пропахший порохом, ухитрялся сохранять хладнокровие. «А Дон Александра только и спросил он. «Погиб», — коротко ответил Энрике. «И альбица тоже». Реньер выдержал приличествующую скорбную паузу. «Дон Алисандро был прав, когда не спешил нападать», — сказал он немного погодя. «Видите вон там? Смотрите». Энрике взял предложенную подзорную трубу и увидел на горизонте стайку подозрительных светлых облаков. «Нет, парусов. Это были паруса». «Тарчийская эскадра». С горечью сплюнул Реньер, пока Энрике, прижав к глазам окуляр, лихорадочно пытался сосчитать вымпелы. «Не старайтесь. И так видно, что их там не меньше дюжины. Что нам делать? Маньяска, скорее всего, отступит. Попытается укрыться на островах. Он хорошо знает фарватер, где можно пройти между мелями. Мне эти воды незнакомы, и в любом случае Анджела там не пройдет. У него слишком глубокая осадка. Но мы не можем защищать его в одиночку», — воскликнул Энрике. Вооруженный купец возвышался неподалеку, словно грозная плавучая крепость. Старчи, наверное, здорово оживились при виде столь желанной добычи. Энрике с усилием подавил дрожь от мысли, что придется еще раз окунуться в мясорубку абордажного боя. «Но и оставить его мы не можем», — рассудил Реньер. «Иначе после возвращения в Венету нас ждет трибунал». «Что же делать?» — метались мысли Энрике. Дож поручил ему разобраться с маньяска, и он почти выполнил это. Проклятый фиескиец вполне мог погибнуть в схватке. «А если нет, тогда Тарча закончит начатое». «Что касается Анжела, жаль, конечно, оставлять его здесь, но вступать в схватку с целой эскадрой было бы чистым безумием. Дон Сакетти должен будет это понять». Волшебное письмо с подписью Дожа, порядком измятое, снова выглянуло на свет. «Я считаю, нам нужно вернуться, чтобы известить Сенат об этом событии», заявил Энрике, протягивая письмо командиру Реньеру. Тот прочел, и на его обычно невозмутимом лице что-то дрогнуло. Что ж, это аргумент, задумчиво произнес он и отвернулся. Энрике кусал губы, ожидая, что Реньер отдал приказ рулевому и комитам. Если бы мог, он сбежал бы отсюда впереди корабля. Как медленно они двигаются! Ведь тарчи уже через пять минут будут здесь. Вряд ли, конечно, они соблазнятся погоней за одинокой галерой, когда их ждет более жирная добыча. Но кто знает. Однако Реньер молчал. Он смотрел на полыхающий вдали пожар и на море, кипящее обломками, ставшее сегодня могилой для многих моряков Винетты.